Глава восьмая. Дома подозрительно тихо. Порыскав по комнатам, устанавливаю, что девчонки там нет. Вот зараза мелкая, нельзя на час оставить с дедом. Кидаюсь к старейшине, ей сказать, так и так нету нигде. Так она в клуб ушла, невозмутимо объясняет тон, приподнимаясь на подушках. Какой такой клуб? моргаю. А ничего. Такие маленькие уже посещают этот гонёшник? Ну как какой? Детский, грамоте учиться? А, в школу, что ли? Облегчённо догадываюсь я. Нет, смеётся старейшина. В школу парни идут с 12 лет. А это просто детский клуб. Они там играют, учатся, поделки мастерят, сказки слушают. Ах, вот оно как. А кто и хочет? Ну, Ирек уходит к старейшине Асундулу и его жене. А так вообще обычно какая-нибудь пожилая чита, у которой свои дети уже все взрослые, устраивает клуб для соседских. Родители им за это подарки дарят, а дети иногда и по хозяйству помогают. Мне всё это живо интересно. Надо же знать, где и у кого будет учиться моё чадо. Не лететь же ему на землю за образованием. А как ребёнок впервые попадает в клуб? Да как, приходят и все. В любой, обычно в ближайшей, но можно и в другой какой, если, скажем, друзья там. Ну и понятно, кто с певчими именами отдельно, а кто с глухими отдельно. А их по-разному учат. Конечно, певчие то потом могут в школу пойти, так что им больше учат всякой мудрости человеческой, а простых людей учат руками работать. Ну и грамоте, счету, куда ж без этого. Так выходит, на муданге все читать умеют. Несколько удивляюсь я. Для такой дикой культуры это довольно странно. На тамле, например, грамотных процентов 20, а на испагите в уменьше. Ну да, задумывает Цунгуц. Разве что безродные не умеют, потому что кто же их учить будет? А так все. А что там буквы-то запомнить? Они ж простые. Это в чём-то правда. В муданском языке Всё пишется как слышится, почти без исключений. А буквы это просто таблица умножения. Они бывают гласные и согласные, что очевидно очень важно для муданской культуры. Согласные погрубее, гласные поизящнее и пишутся над следующей согласной. Буквы А и Т основные. С помощью разных хвостиков, петелек и надстрочных украшений Они превращаются во все остальные буквы. При этом одна и та же закорючка на разных буквах значит одно и то же. Например, кружочек над буквой делает п из т и о и а. А галочка слева превращает т в д, п в б и так далее. В итоге алфавит выглядит как таблица, где к стандартному элементу в каждой строчке прибавляется всё больше значков. Автомат мне даже показывал какую-то математическую игру, где надо на доске с этой таблицей расставлять фишки так, чтобы все значки в закрытых клетках составляли в сумме какое-то магическое число. В общем, разновидность судоку. Я вынуждена прервать интересный разговор, потому что звонит Азамат уточнить, насколько комнат делить третий этаж. А я понятия не имею, сколько мне их там надо. Вбешел подумать минут 10 и перезвонить. А для стимуляции хозяйственной мысли иду вниз раскладывать по местам покупки. Их много, они вкусные, и меня это несказанно радует. Наконец, набив холодильник и отчаявшись принять хоть какое-то решение, перезваниваю мужу. У него там на заднем плане крики, лязг и стук молотка. Чувствую, жилищный вопрос тут решается быстро. Азмат обещает сегодня быть дома к обеду. Надо же что-нибудь ему вкусное приготовить. Кунгутсо, я снова поднимаясь час спустя, заготавливал полуфабрикаты для обеда. О, Лизахьян! Радуется он, награждая меня ласкательной частицей. Как же мне тут скучно одному! Ты не представляешь. Да ты не бойся сейчас опять меня пелюлями напичкаешь и ускакаешь куда-нибудь. Да надо сходить с аривой, позаниматься, говорю. А вечером тут буду э, -э их скоро из своего клуба придёт. О кто же её знает, пожимает плечами он гудцы. Если там интересно, то не скоро. А иногда скучно бывает, так через час приходят. А чего ж ты вечером дома? У тебя ведь тоже клуб должен быть. Я строю противную рожу. Получать нагоней вот он гудцы не хочется, но не скрывать же в самом деле. Да и может он не будет ругаться. Я решила больше туда не ходить. Я свой клуб организую прямо тут, в гостиной. Онгуц смотрит на меня как под гипнозом, потом медленно качает головой. Бедный Алтангерел, неожиданного даёт он. Измучишь ты его совсем. Промаркавшись, я решею прояснить этот момент. Вообще-то Алтангерелу совсем не обязательно обо мне беспокоиться. Я его своим духовником не назначала. Или как там у вас это делается? Я бы с удовольствием выбрала на эту роль кого-нибудь с более широкими взглядами. И шэ смехает Цунгуц. Он, Духовника она захотела с широкими взглядами. Духовники, моя дорогая, нужны, чтобы волю богов приводить в исполнение в точности и следить, чтобы правил никто не нарушал. Хотите сказать, они все такие? Упавшим голосом протягиваю я Да Алтангерел для своего возраста, можно сказать, мудрый. Остальные это попроще будут. Широта зрения, она, знаешь, с годами приходит. И вот кому хотя бы лет пятьдесят, те дальше видят, понимают, для чего правила нужны, а когда ими можно пренебреть для общего блага. Но только тогда они уже старейшины, они личные духовники своих приятелей. Мудрых людей на всех не хватит. Они должны планету в руках держать. По среди молодых тебе искать нечего, только хуже найдёшь. Алтангирелта вон какой дальнозоркий оказался, тебя с Азаматом свёл. Да не шакала он нас не свёл. Он меня собирался за кого-то другого выдать. А как узнал, что у меня имя певче, то пришлось предоставить мне выбор. Вот я и выбрала. Я, понимаете, а не он. Мугут покровительственно усмехается в бородёнку. Я, тебе, Лиза, на видательную историю расскажу. Вот назвали меня при рождении таким именем дурацким. Даже родители смеялись. А уж в клубе да в школе вообще спасу не было. Я всё ходил к старейшинам и вы спрашивал, за что ж мне такое имя? А они молчок. Так я для себя решил тогда же, в детстве, Мол, надо так жизнь прожить, чтобы в старости меня позвали в старейшины. Вот тогда не отвертятся, скажут. И это мне, как видишь, удалось. Как стукнуло мне сорок годочков, призвали меня на совет и говорят: "Дескать, он годц изрядно ты послужил отчизне. Давай принимай посвящение". А я отнекиваться. Дескать, у меня дел полон дом, куда мне еще тут судьбу планет решать? А дело было по Новый год, и в тот год ни один человек еще в столичный совет не вступил. Но есть же правило, что каждый год надо совет пополнять, а то ведь старики умирают часто. Так они меня давай уговаривать, а я такой им говорю, мол, прямым посвящение, и если скажете, за что меня так назвали в детстве. Тут старший духовник-колыбец так весело и протягивает мне бумаженцу. А там написано: дескать, сына онгала белоглазого назвать онгуц, и бы из него выйдет хороший старейшина или хороший вор. Так вот, чтобы дорогу не спутал, повесить ему приманку. Видишь, Лиза, боги-то они всё знают наперёд. Плохой духовник, который богов не чувствует, Он бы тебе выбора не дал. Да и вообще, с этой женитьбой не затеился. А Алтангирел, я думаю, много усилий приложил, чтобы вас свести, даже если он сам так не думает. Я не могу сдержать смех. Да уж, против собственной воли Алтуша нас продел. Это точно. Хорошо хоть Онгуц не ругается за клуб. Но вот что от Алтангирела я никуда не денусь. Вот это плохо. Хотя кто знает, если эти их боги так хитро всё устраивают, может, Толтуша тоже зачем-то нужен. Или это меня пытаются заставить что-то делать? Тьфу, пропасть, не хватало ещё главы повредиться на религиозной почве. Арива воспринимает мою идею о собственном клубе без особого энтузиазма. Да я вообще небольшая мастерица, пожимает плечами она. Вот и поправишь это, как я хотела, я в научилась. А так уж очень это все женское, скучное. А вы будете что-нибудь в процелительство рассказывать за работой? Конечно, почему нет? Не молчи же шить. И всякое обучающее видео буду ставить. Тогда я за. Мгновенно светлеет лицом Арива. А кто еще будет? Да пока только мы втроем. У меня больше подруг нету. Хотя тут мне в голову приходят мысли, за которую Алтуше мне точно эту самую голову откусит. Ну, духовника бояться, в запорок не ходить, я так считала. Слушай, а ты не против, если с нами ещё парень будет? Он просто давно просился поучиться шить, а всё никак не складывалось. Парень, шить, изумляет царица. Потом догадывается. А, это такой смешной мальчик, который у вас бывает иногда, с завитыми волосами, да? Он ведь, кажется, пара Алтынгерела. Он самый. Хм. Надейтесь, что Алтангерел к вам меньше цепляться станет. Вот, но я не против. С этим парнишей еще веселее будет. Азамат и глупцы поспевают одновременно, так что я гордас собой. Азамат весь сияет. Видимо, созидательная деятельность доставляет ему много удовольствия. Он стаскивает Вунгутца вниз на диван и вручает ему какие-то книги и вещи, которые удалось вынуть из-под завала. Тут в прихожей всё лежит и одежда, и всё, только кухню совсем погребло, а так даже немного мебелью оцелело. Сегодня уже всё разобрали, завтра отстреивать начнём, бодро рассказывает он, уплетая обед. Глубцы мне удались. Даже при том, что капусты тут нет, её пришлось заменить какими-то местным салатом. Так этот там всё утро торчал, интересуюсь. Я как-то думала, он уже за мою стройку взялся. Я торчал на разработках. Это где стройматериалы берут. Заодно заказал всё, что будет нужно для твоего дворца. Он подмигивает. Сейчас поем и полечу туда. Надо же Пустохов предупредить, что всё это приедет. Не волнуйся, дней за 10 управлюсь. Так быстро, обалдеваю я. Я думала пару месяцев, но это если б я один был, а мне ж никто не мешает нанять рабочих. А как же твои тренировки? Ты сегодня не занимаешься? А не с кем? Все, кто на тренировки ходит, заняты на старейшинском доме. Конечно, после обеда можно было бы, но ведь устали все, толк не будет. И чего? Передохнут, в голове уляжется, там и быстрее пойдет. Ну ладно. Ты вообще сегодня домой-то вернёшься? Вернусь, правда, к ночи. Ой, Лиза, а там ещё остались эти забавные пирожки? Или как ты их называешь? Припаси мне на ужин, а? Ты ведь вечером в клуб, а я только приду и упаду после всех этих разъездов. Я открываю рот и набираюсь духу, чтобы объяснить про клуб. Но тут Азамат кто-то звонит, и он скакивает из-за стола и принимается собираться. Одновременно что-то отвечаю в гарнитуру. Ладно, пусть развлекается, если ему так нравится. А за матуй жает, зато приходит целитель, которому передали, что старейшина Онгуц здесь. Он осматривает пациента с таким видом, как будто за студенткой проверяет, и мне это очень неприятно. Над экзоскелетом он надолго зависает. Не знаю, что сказать. Зачем эта штука нужна? И как устроено, ясно с первого взгляда. А вот почему мударжцы сами не допёрли такое сделать? И <хи> после этого он прогнозирует полгода лежания и принимается перечислять средства от пролежней. Но я его быстро затыкаю. Ничего мне тут пациента обезнадёживать. Ничего подобного, говорю. Дней червь 7 забегайте. У матери моей матери такой перелом был, а она вас постарше. И ничего, через месяц на работу вышло. А дальше, поскольку у обоих стариков глаза на лоб лезут от идеи, что моя старая бабка должна работать, приходится быстро соврать, что она ведёт детский клуб. А на самом деле, она университетский профессор. Но ведь разница только в возрасте учащихся по сути. Потом я предоставляю старикам общаться между собой, а сама пишу сообщения Эцгану. Звонить я не хочу. А то ведь он живёт с Алтангирелом, и тот может докопаться, то и зачем звонил. И тут же примчатся в гневе. А я пока к этому не готова. Вот соберёмся вечером с Аривой и моей новой знакомой, они местные, помогут мне свою позицию отстаивать, хоть перед целым советом. Одна я, конечно, тоже справлюсь, но перенервничаю, а мне это сейчас особенно вредно. Эцган отвечает моментально. за главными буквами и с большим количеством сердечек до и после текста. Общий смысл этого печатного вопля сводится к тому, что он с радостью придет. Ну вот у чудненько. Сестрёнка из базара, надо будет как-нибудь осторожно поинтересоваться, как её завод. А то уж очень неудобно. Мы договорились, что вместо платы за уроки она будет здесь ужинать и что-то прихватывать домой мужу. Он ведь тоже по вечерам занят. И получается, что ужин готовит никому. Так что я убираю в холодильник обещанные Азамату голубцы и принимаюсь за приготовление ужина. Как они живут тут, если женщины не готовят?